Он очень уважает соседей и благодарит за приглашение, но, к сожалению, не может его принять, так как обычно в 9 часов ложится спать, чтобы в шесть утра отправиться в свой магазин. Впрочем, в субботу или воскресенье он пойдет с удовольствием. Что же касается предложения Доны Флор, чтобы Дона Норма пошла в палас без него, то об этом нечего и думать. Он не может допустить, чтобы его жена посещала без мужа места, где пьют и играют, где, кроме порядочных людей, бывают проходимцы, не имеющие ни малейшего понятия о том, что такое уважение к женщине. Однажды, когда его туда затащила Дона Норма, который очень хотелось послушать французского певца, никогда он не видал более женоподобного мужчину, и тем не менее женщины млели. Произошел неприятный случай. Стоило Сео Сампайе на минуту отлучиться, как тут же какой-то наглец стал болтать с Доной Нормой, приглашал ее танцевать, делал комплименты ее туалету, словно перед ним была дама полусвета. Сео Сампайе только потому не проучил негодяя, что хорошо знал его семью, мать и двух сестер, достойнейших особь, и постоянных его покупательниц. Знал он, впрочем, и самого закита Мирабо, заядлого игрока, получившего среди богемы прозвище «Красавец Мирабо». Таким образом, из всех приглашенных дала свое согласие лишь учительница Дона Гиза, которая очень обрадовалась возможности послушать сестер из ганалулу и понаблюдать мир игроков с точки зрения социологии, И психоанализа остаток дня дона флор провела в хлопотах Надо было с помощью доны нормы и доны гизы вырвать для вечера платье, перчатки шляпу туфли и сумочку. Она хотела быть самой красивой и элегантной в паласе чтобы затмить всех женщин и благородных дам в столичных туалетах и любовниц банкиров в платьях из парижа. Наконец-то она переступила запретный порог. Когда она под руку с мужем в волнении переступила порог палац-отеля, оркестр, по странному совпадению, исполнял то старое, но никогда не стареющее танго, которое они танцевали, впервые встретившись в доме майора Теририки. Сердце Доны Флор забилось еще сильней, и она улыбнулась мужу, Помнишь? Зал паласа был погружен в полумрак, так как все лампы горели под олиповатыми пестрыми абажурами. Но Донна Флор пришла в восторг и от полумрака, и от столиков с бумажными цветами, и от этих абажуров. Гуляка огляделся, стараясь понять, что имела в виду жена. Все вокруг было ему знакомо до подробностей, но к Донне Флор не имела никакого отношения. Что ты имеешь в виду, моя милая? Музыку. Это то самое танго, который мы танцевали, когда познакомились. На празднике у майора, помнишь? Гуляк улыбнулся и направился к столику, заказанному заранее, как раз у танцевальной площадки, и неподалеку от арки, через которую виднелся игорный зал. Отсюда можно было наблюдать и за танцующими парами, и за переживаниями игроков. Сейчас танцевали всего две пары, но обе слыли лучшими исполнителями танго, и никто не решался с ними соперничать. Дамами были сестры Катунда. Старшую негритянку вел высокий, романтического вида мужчина, одетый по последней моде и походивший одновременно и на киногероя, и на профессионального танцора. Позже Гуляк узнал, что это Баррес Мартинс, книгоиздатели Сан-Паула, вероятно, богатый, как все издатели. Прекрасный танцор, он безукоризненно справлялся с замысловатыми па. Младшая сестра, белокожая, танцевала с Экито Мирабо, тем самым красавцем Мирабо, который угодил в неприятные истории с Донной Нормой. Подняв глаза к потолку и закусив губу, он время от времени нервно проводил рукой по развивающейся шевелюре, более гибкий, баянец танцевал не хуже барреса, и по его отличались большим изяществом.